Глава. Вторая. Справедливости ради должна сказать, что я впервые теряю работу из-за фала имитатора Поскольку теперь я официально безработная, я могу встретиться с Нико в его любимой закусочной на острове. Он сидит напротив, от него пахнет солёной водой и машинным маслом, но он по-прежнему так прекрасен, что у меня мурашки бегут по телу. Его рыжеватые волосы подхвачены красной банданой, кожа загорела и гладкая, а бицепс обвивает татуировка. Если честно, тату просто дурацкая, типичная для белого парня фигня, которая на самом деле ничего для него не значит, но через три дня после нашего знакомства он добавил с одного края завитушку в виде буквы «Л». Это хотя бы мило. Он сам был милым. Конечно, он и сейчас такой. Но когда мы только познакомились, всё было иначе. В начале нашего бурного романа, исходившее от него спокойствие, стало желанным бальзамом для моей души после долгих лет борьбы с маминым раком. После больниц, побочных эффектов химиотерапии, громких ссор с отцом по телефону. Никой из тех парней, которые могут сказать что-то вроде «Не волнуйся о том, что тебя не под силу исправить». «И ты веришь ему» будто он открыл лучший, более просветлённый образ жизни, и тебе даже не хочется ударить его. Ладно, иногда не хочется ударить. Сейчас он попивает содовую и кивает мне. Это всё равно была дерьмовая работа. Ещё какая дерьмовая. Ты всегда можешь найти новую, например, завтра, продолжает он, указывая на меня стаканом. Я проглатываю лапшу и пожимаю плечами. «Почему бы нам не посмотреть, сколько мы накопили? Вдруг нам удастся, наконец, починить Сюзанну?» Он не отвечает, просто мотает головой из стороны в сторону, жест, который я видела тысячу раз. По сути, это означает что-то вроде «эх» или «мы можем поговорить позже». И меня внезапно охватывает разочарование. Никуда не деться от того факта, что Нико здесь счастлив. Он говорит, что хочет путешествовать, как мы и планировали. Но чем больше времени проходит, тем отчетливее я вижу, как он обустраивается, пускает корни. Ему нравится его должность, нравится работать с лодками. Он из тех, кто способен влюбить в себя кого угодно. У него повсюду друзья, а коллеги его просто обожают. Поэтому у нас есть бесплатное жилье. Если кто и может расцвести там, где его посадили, так это Нико. Не уверена, что я хоть где-нибудь расцветала. Иногда я сомневаюсь, что способна на подобное. Может быть, именно поэтому идея о невозможности прижиться так привлекательна для меня. Или мне просто надоело убирать дерьмо за другими, иногда в буквальном смысле. Я принимаю за еду и бросаю взгляд в сторону кассы, где очередь наконец поредела. Уже почти два а это значит, что закусочная скоро закроется, и Нико вернется на пристань, а я пойду, полагаю, домой? Сидеть на диване и ждать, когда Нико вернется с работы? Эта мысль угнетает еще больше, чем уборка гостиничных номеров, и я внезапно чувствую легкий укол сожаления, что меня сегодня уволили. Возможно, действительно следовало извиниться перед Сандерсонами, даже унизиться. Умолять мистера Чена дать мне еще один шанс. Но я не могу позволить себе пойти по этому пути, потому что если я начну сожалеть об одном решении, то придется пересмотреть тысячу других. Уход из школы, отношения с отцом, годы, потраченные на вечеринки с друзьями, которые таковыми не являлись. О том, как я бесцельно плыла по жизни, пока не встретила Нико. «Сегодня я познакомился с компанией девушек», — начинает он, отвлекая меня от моих размышлений. Я смотрю на него, приподняв брови. «И ты говоришь мне это, потому что...» «Ну, они искали парня для курортного романа, и я решил, что это более интересная работа, чем чинить лодочные моторы, поэтому, похоже, у меня тоже скоро будет новая должность». Я показываю ему средний палец, и продолжаю есть лапшу. «Серьёзно, Нико». Он подмигивает мне с ухмылкой, прежде чем отодвинуть пустую тарелку. «Серьёзно, Лакс. Я познакомился с девушками. Американками с восточного побережья». Он произносит это с таким презрением, что я удивлённо поднимаю брови. «Не всем же быть богами из Южной Калифорнии, Николас. Я ожидаю, что он рассмеётся» но морщинка на его переносице выдаёт лёгкое раздражение. Не знаю, дело то ли в невинной насмешке над его происхождением, то ли в том, что я назвала его полным именем, но в любом случае я машу рукой, не желая ссориться. Извини, продолжай. Он переходит сразу к сути. «Ну, они хотели арендовать яхту на несколько дней, но чувака, с которым они должны были обсудить бронь, не оказалось на месте». И мы разговорились. Думаю, они могут нанять меня. Я не из ревнивых. Имея такого парня, как Нику, ты вроде как учишься не ревновать, если не хочешь сойти с ума. Но я всё равно испытываю странное беспокойство. Нанять тебя, чтобы ты управлял яхтой? Чтобы покатать их вокруг острова? Он пожимает плечами, откидываясь на спинку стула. На улице начинается дождь. Лёгкая морось, которая, знаю, закончится через несколько минут и наполнит воздух сладковатым и густым запахом. Думаю, да. Они спросили, не хочу ли я вечером выпить и обсудить всё. И я сказал им, что приду со своей девушкой. Надо же, какой верный сокин сын. Поддразниваю я, и он снова улыбается мне, тянется через стол, берёт мою руку и целует её. «Скорее я опасаюсь, что ты отрежешь мне член во сне, если я пойду в бар с другими девушками без тебя». Верный и умный. Дождь усиливается, капли гулко барабанят по крыше, и Нико бросает взгляд на улицу, прежде чем снова повернуться ко мне. У него красивые глаза, темно-карие, и в уголках появляются морщинки, когда он улыбается. «Думаю, если они не возьмут меня на эту работу, то хотя бы угостят парой кружек пива. К тому же у меня вечером больше никаких дел нет». «У меня тоже», — отвечаю я и смеюсь. «То есть, чёрт возьми, теперь мне вообще нечем заняться? Мне не нравится, насколько правдива эта шутка».